«Майор Белянчиков из ГУФТ беспокоит», — сказал Юрий Евгеньевич, сдерживая, чтобы не сделать замечания. «Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков?» «Волкову телефона», — доложил Баритон. «Значит, все будет в порядке», — подумал Белянчиков. Он и верил в удачу и в хорошее предзнаменование. «Лейтенант, шестнадцатого на Светлановской площади вы оформляли...» «Столкновение трех машин». «Так точно, я оформлял». «А разбор проводили?» «Проводили. Капитан Вакин с ними разбирался». «А вы присутствовали на разборе?» «Был, товарищ майор?» В голосе Волкова теперь явно чувствовались недовольные нотки. «Один из нарушителей пожаловался на мою необъективность». «Теперь, значит, и к вам обратился?» «Только чего же он в уголовный розыск? «Вот что, Волков, — сказал Белянчиков, — сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по аварии и пулей ко мне. 338-я комната, майор Белянчиков. Запомнили?» «Запомнил», — хмуро отозвался Волков. «Только начальник уже домой уехал. Комната разборов опечатана». Он явно волновался, не понимая, что еще мог написать на него молодой усатый пирон. А в том, что это были его происки, лейтенант не сомневался. Белянчиков почувствовал состояние инспектора и сказал, непроизвольно переходя на «ты». «Да не паникуй ты, не паникуй. Никто на тебя не жаловался. У нас тут свой интерес. Мы на твою помощь надеемся». Минут через сорок инспектор Волков уже предстал перед Юрием Евгеньевичем. Это был высокий и широкий в плечах лейтенант с красивой копной русых волос. «Ну, здравствуйте, Волков!» — улыбаясь, поднялся навстречу инспектору Белянчиков. «А я по телефону разговариваю и думаю, какой баритон красивый!» «Да что вы, товарищ майор!» — смыкался Волков. «Напугали вы меня! Я чуть был не осип!» «Все протоколы с вами!» — переходя на деловой тон, спросил Белянчиков. Лейтенант кивнул. Они сели, Волков достал из дипломата, тоненькую серую папку положил на стол. «Вот как мы теперь живем. Даже инспектора ГАИ у нас с дипломатами щеголяют», — подумал Юрий Евгеньевич. «Хорошо, хоть во время дежурства на перекрестках без них обходится. А Волков докладывал обстоятельно, с подробностями. Юрий Евгеньевич лишь изредка перебивал его, уточняя детали. Все три машины ехали по проспекту Энгельса, в направлении к центру города. Черная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули темно-синие». «Больше всего, товарищ майор, белый «Жигуленок» пострадал. Тот, что в коробочку попал. Он виноват больше, надо дистанцию соблюдать. Тем более, когда к перекрестку подъезжаешь». «Белые «Жигули», — отметил Белянчиков. «Еще одна ниточка». «Дождя не было?» «Нет, дождь ночью прошел, а с утра солнышко припекало, а сухой». «Как вели себя водители?» «Один горлопан попался на синих «Жигулях». «Вязигин». «И пострадал-то меньше всех». «А этот?» — Белянчиков пробежал глазами протокол. «Асокин?» «С белых «Жигулей». «Расстроился очень. Лица на нем не было». «В металлолом, — сказал мою карету теперь. Да это с с жару, как говорится. Я осмотрел. У него сзади лонжероны даже не пошли. Он поменяет левое крыло, крышку багажника. А спереди? Он спереди посильнее досталось. Своим ходом он уже ехать не мог. Его водитель «Волги» на буксир взял. Белянчиков внимательно перечитывал список повреждений белых «Жигулей» и «Волги». Как будто все совпадало. «Но точно скажет экспертиза», — подумал он. «Если только машину уже не отремонтировали». «Жигуни-то вряд ли, а вот государственную «Волгу» могли починить». «Все произошло у вас на глазах?» Волков огорченно развел руками. «Я одного нарушителя воспитывал в это время. Тут же, на перекрестке. Сначала услышал, а уж потом увидел, товарищ майор». «А в чем дело, если не секрет?» «Не секрет». Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе. Волков кивнул. Слышал, была такая ориентировка. Ничего не показалось вам странным в этой аварии? Да нет. Что ж тут странного? В нашем деле каких только аварий не насмотришься, ответил инспектор и задумался, припоминая тот яркий солнечный день и гулкий удар о столкновение автомашин.